20. Как заставить убийцу совершить убийство? Как спровоцировать его на повторное преступление? Эти вопросы и варианты ответов на них крутятся у меня в голове, когда я еду на ярмарку выпечки и варенья с лаурой, туули и грузом домашнего повидла. Утро похоже на винтажную открытку. Безоблачное ярко-синее небо, солнечный свет слепит, отражаясь от поверхности свежевыпавшего снега. Мир чист и наполнен покоем. По крайней мере, если не углубляться в подробности, мысленно добавляю я Утром я получил сообщение от Эсы, что в парк наведывались ластумяки и Салми разыскивают меня. Я понимаю, что не сегодня-завтра они начнут шпионить за мной в Хертыниями. Времени мало во всех отношениях. Школьная ярмарка, или как ее нарекли родители перрис Поп-Ап, открывается через полчаса. Все утро я челноком мотался между квартирой Туки и торговым центром, где должна пройти ярмарка. Таскал и разгружал бесконечные коробки, а потом заехал домой, чтобы сделать последний рейс. Надеюсь, нам удастся продать большую часть продукции, и никому не придется тащить обратно пару сотен банок яблочного повидла. Тули и Лаура в отличном расположении духа они о чем-то весело болтают, то и дело заливаясь смехом. Их настроение передается и мне по крайней мере, отчасти. Правда, мне немного надоело исполнять функции водителя груза такси. Единственное, что заставляло меня с этим мириться — возможность поближе подобраться к Тууке. Пока что мои попытки не увенчались успехом. Более того, после своих ночных откровений в пустой трехкомнатной квартире, заставленной коробками с желе и джемом, Туука снова замкнулся. Первой реакцией на мой вопрос была вспышка гнева, краткая, как и его ответ. Да. Тука знает, где находится его лошадь. Больше мы к этому разговору не возвращались. Я притормаживаю перед лежачим полицейским, чтобы сохранить в целости банки с повидлом. И в голове снова всплывает тот же вопрос. Разумеется, я не хочу, чтобы туука и в самом деле кого-то убил. Но иначе мне не добиться нужного результата. И независимо от того, удастся ли мне подтолкнуть Тауку к действиям, я должен импровизировать. Преодолев преграду, Возвращаюсь мыслями к реальности и включаюсь в общий разговор. Лаура и Тоули обсуждают достопримечательности Парижа и его историю. Теперь я понимаю, почему импровизация больше не вызывает у меня отторжения, как когда-то раньше. Потому что семейная жизнь — это необходимость постоянно реагировать на неожиданности, подстраиваться под них и действовать. Тем не менее, я остаюсь страховым математиком, во всяком случае в душе. Как любой истинный актуарий поэтому я не могу полностью отдаться на волю импровизации. Я строю планы и сценарии развития событий, которые, как и прежде, в значительной мере опираются на теорию вероятностей. Но при их расчете мне в немалой степени помогает новый опыт. Я паркую машину, и мы с Лаурой и Тули несем наше повидло в торговый центр. Я красиво расставляю банки на столе и ищу глазами Тууку. С облегчением вздыхаю, когда мне, наконец, удается запеленговать его посреди членов медовой команды. По крайней мере, он пока не сбежал, чтобы убить еще кого-нибудь. Это важная для меня информация. Я не слышу, о чем Туукка беседует со специалистами по меду, но по мимике понимаю, что они ему возражают. С большой долей вероятности могу предположить, что обсуждаются результаты уборки в квартире Туукки после фасовки меда. Я достаточно изучил тууку, чтобы понимать, как ему трудно, а порой и невозможно, мириться с тем, с чем он не согласен. Просто забыть о неприятном, отпустить, махнуть рукой. Я в своем планировании учитываю это его качество. То, что я наблюдаю сейчас, подтверждает мои предположения. Туукка упрям, как осел. Последнее слово всегда должно остаться за ним. Надеюсь, скоро он продемонстрирует это свойство в иной области — а не только в ссоре с родителями одноклассников его дочери. Наконец туука поворачивается и направляется к моему столу. Вокруг суета и шум, так что я на всякий случай машу ему рукой. Мне хочется, чтобы он подошел именно сюда, к прилавку с черносмородиновым желе и яблочным повидлом. Даже в помещении туука не снял спортивную шапку, в которой выглядит каким-то особенно несчастным. «Эти пасечники тупые, как пробка!» говорит Туука. Я жду. Мне сейчас совершенно неинтересно, что именно Туука не поделился с отцами за медовым прилавком. «У меня не идет из головы», — наконец говорю я, убедившись, что коллеги, торгующие смородиновым желе, меня не слышат. Наш недавний разговор. Особенно про лошадь. «Что с ней не так?» — спрашивает Туука и пристально смотрит на меня. «Я уже знаю эту его привычку». Он на всех так смотрит. Я страховой математик. И какое это имеет отношение к делу? Напоминаю себе, что разговариваю с убийцей, и для меня крайне важно направить его гнев на нужных людей, а не на меня самого. Обычно я люблю приводить в пример смелых математиков, которыми восхищаюсь, а иногда даже делаю экскурсы в историю математики. Но сейчас не хочу рисковать. Говорю, что годами и даже десятилетиями Занимался расчетом вероятности, поэтому предмет мне хорошо знаком. И то, что я скажу дальше, основано на тщательных расчетах, которые я выполнил лично. Вижу, что даже краткое введение вызывает у Тулки скуку. Он проявляет признаки нетерпения, поэтому я перехожу прямо к делу. Это ведь твоя лошадь. Разумеется, кивает Тука. Я пытался. Какова вероятность того, что кто-нибудь другой сможет управлять ею лучше тебя? Туки не приходится долго думать. Нулевая? Мы смотрим друг на друга. Если твоя лошадь будет принадлежать кому-то другому, какова вероятность, что ты согласишься с этим? Туки для ответа не требуется и доли секунды. Нулевая? Какова вероятность, что человек, в распоряжении которого оказалась твоя лошадь, вернет ее тебе? Нулевая? Я делаю короткую паузу. Хочу, чтобы тулка проникся моей логикой. По его глазам вижу, что мне это удается. Я уверен. Потому задаю следующий вопрос. А какова вероятность гарантированно вернуть твою лошадь каким-то иным способом, не тем, о котором ты думаешь сейчас? Тулка не отвечает. Он оглядывается по сторонам, затем наклоняется вперед, и наши лица оказываются в сантиметрах в сорока друг от друга. Я смотрю ему прямо в глаза. Глаза убийцы. Когда я работал в страховой компании, мне не приходилось производить расчеты под таким давлением. Впрочем, на тот момент жизнь еще не так меня потрепала, и я не успел извлечь из нее такого количества полезных уроков. Кроме того, у меня не было защиты в виде душевного тепла, которое подарили мне семья и парк приключений. Ты вообще кто такой? Спрашивает Тулка, и я вижу, как ходят ходуном жилваки на его скулах. Я уже сказал. Страховой математик. Я знаю все о вероятностях. Какова вероятность того, что ситуация улучшится, если просто ждать и ничего не делать? Наша ярмарка удалась на славу. Это стало ясно, как только открылись двери. У каждого прилавка толпятся покупатели, перед многими столами даже выстроились очереди. Похоже, приготовленная отцами выпечка, разнообразное домашнее варенье и прочие лакомства обладают особой привлекательностью, которую я не сумел спрогнозировать. Я торгую за прилавком и не спускаю глаз с Тууки. Судя по всему, Тууки явно не по себе на отведенном ему месте за столом с французскими булочками, и он только и мечтает как бы поскорее отсюда смыться. Так и есть, вскоре он исчезает. Лошади ведь не возвращаются к своим хозяевам просто потому, что те этого захотели и даже отомстили обидчикам. Уверен, Тулка в полной мере это осознает. Жизнь человека сильно меняется, когда он начинает просчитывать шансы. Я упаковываю желе и повидло, вручаю покупателям свертки и ловлю себя на том, что радуюсь нашему общему успеху. Всякий раз, когда мимо проносятся тоннели, мы на ходу приветствуем друг друга, стукая с раскрытыми ладонями. Честно говоря, в первый раз я не успел сориентироваться, и хлопок получился смазанным, но я быстро учусь. И когда ко мне за баночками желе подошел с пустой корзиной Сами, он поставил дополнительный стол, за которым торгует один, я проявил инициативу. Сами явно растерялся, и в итоге мы просто пожали друг другу руки, что, пожалуй, было не хуже. Наши денежные сборы увеличиваются с каждой минутой. Радует, что на ярмарку приезжают покупатели даже из других районов города. Это, конечно, исключительно заслуга социальных сетей и тоннели, который провел широкую рекламную кампанию. Я как раз собирался предложить скидку покупателю, который брал сразу несколько банок, когда заметил, как Тулка выходит из-за своего прилавка и направляется к выходу. Надо торопиться. Я достаю из кармана телефон и открываю заранее набранные СМСки. Перечитываю. Нет, они не потеряли актуальности. И нажатием кнопки отправляю обе смс уходят. После этого сообщаю папаше, который рядом со мной расставляет баночки с желе, что мне надо срочно уйти. По работе. В каком-то смысле это правда. По существу, все, чем я сейчас занимаюсь, так или иначе связано с парком приключений. На более детальный анализ сложившегося положения вещей у меня нет времени. Если сделать поправку в сторону округления, то можно с уверенностью сказать, что отныне моя жизнь и парк составляют единое целое. Выражаясь фигурально, Все дороги ведут в него. Напарник обещает справиться без меня и оставаться на месте до конца ярмарки. Мы прощаемся хлопком ладоней, я надеваю куртку и покидаю прилавок. Уже на выходе я слышу, как меня окликают, и, конечно, узнаю голос. Лаура Хелланту стоит в паре метров от меня. Бьюсь об заклад еще секунду назад, ее там не было. Она приближается ко мне вплотную. Я чувствую ее запах, самый любимый в целом мире. От нее идет тепло. Ты будешь осторожен? В ее голосе слышатся повелительные нотки. Я смотрю ей в глаза и внезапно понимаю, что мне не так легко, как я думал, читать ее мысли. Я. Я вижу, говорит она, что ты уходишь. Просто хочу, чтобы ты вел себя осторожно, и чтобы все уладилось как можно скорее. если. Лаура колеблется, или это мне только кажется? Если тебе понадобится помощь, продолжает Лаура. «Просто скажи». «Я не знал, что так бывает». Она кивает, поднимает руку и гладит меня по плечу. «Раньше не знал. Надеюсь, теперь знаешь». «Я вижу тебя насквозь, Хенри. Вижу, когда ты витаешь мыслями где-то далеко или чем-то обеспокоен. И что бы там у тебя ни приключилось, я очень надеюсь, что это скоро закончится». «У меня есть только один ответ, и мне не нужно долго над ним размышлять». Это скоро закончится. Говорю я, и это правда. Я целую Лауру, а она целует меня. Я на мгновение тыкаюсь лицом в ее волосы, похожие на дикий куст. Затем выхожу и, обогнув угол, бегом бросаюсь к машине. Завожу Рено, разворачиваюсь и двигаюсь в наиболее вероятном направлении.